Торопливо, нащупав в темноте трубку, я ответила «да» и неожиданно покраснела. «Что, если это сестрица?» А между прочим, я лежу в ее доме, в ее постели и с ее мужем, правда, бывшим. Слово «бывший» придало мне уверенности, и я сурово повторила «да». Катрин позвал мужской голос. Я не сразу узнала Илью. «То есть на самом деле вас зовут Ольга».